Розамунда опять вздохнула. Какое, однако же, безрадостное и бесцветное будущее ждало ее. Виттонские девушки о любви не очень-то думали. Ну, чтобы парень был по сердцу, разве что мечтали иногда. А так был бы будущий муженек не ленивый да с достатком, вроде Стивена, вот и ладно. А коль не повезет, придется мыкать горе с Непутевым, как ее матушке. И все же Розамунда очень хотела влюбиться, чтобы сердечко билось и замирало при виде суженого, однако Стивен был ей безразличен, и это очень ее печалило. Да, он честный, работящий, да, она... Вроде ему по душе, и только... Розамунда укуталась поплотнее и погрузилась в заветные мечты, похожие на сокровища, которые она доставала одно за другим из тайного, припрятанного ото всех ларца. Несколько лет тому назад она приметила на местной ярмарке одного пригожего незнакомца. Мало сказать, приметила, его красота не шла с тех пор у нее из головы. Сердце ее затрепетало, да так, что она едва могла дышать, как увидела его среди толпы. Высокий, плечистый, в светло-зеленом бархатном дублете — Так ладно его облегавшим, его привлекательное, приукрашенное девичьими грезами лицо и сейчас мерцало перед нею, будто в волшебной дымке. Упрямый, благородных очертаний рот, волевой подбородок с спадинкой, правильный овал и высокий лоб. Настоящий бог, да и только, никто из здешних парней не мог с ним сравниться». При нем всегда была ковалька до охотников в коричневых и зеленых камзолах, сам же незнакомец всегда был в бархате. Розамунда представила его смоленые кудри, падавшие на воротничок из тонкого шитья. Да чего ж они блестели на солнце! Однажды он обернулся и посмотрел на нее, и когда их глаза встретились... Даже ей улыбнулся. Зубы у него белые-белые, а кожа смуглая. У всех деревенских зубы были желтые, а то и вовсе выщерблены. Тот красавец до того был на них не похож, что Разамунда готова была поверить, что он явился из какой-то волшебной страны. Она давно уже решила для себя, что это необыкновенно знатный дворянин, и что он в изгнании, может, даже какой-нибудь принц, а может, наоборот, благородный разбойник вроде легендарного Робина из Шервудского леса, прозванного Робин Гудом. Когда он ей улыбнулся, сердце Розамунды чуть не выскочило из груди. И как только она не свалилась тогда в беспамятстве, речей его она никогда не слыхала. Слыхала только, что раз кто-то из охотников окликнул его именем Гарри, принц Гарри. Так она нарекла его в своих мечтах, а самая излюбленная из них была о том, как Гарри приезжает в их дом на окраине и просит отдать ее в жены а после увозит ее в замок, усадив с собой рядом на белоснежного коня, и все деревенские, разинув рты, с благоговейным ужасом смотрят на них. Вот бы красота была! Розамунда понимала, что тешат себя небылицами, но все равно несбыточные эти мечты доставляли ей радость. В настоящей жизни такого счастья не сыскать... «Уж крестьянской-то девушке точно, несмотря на вечные материны россказни, она знала, что не только дворяне, но и богато одетые охотники из свиты не балуют виттонских девушек ухаживанием, а если вдруг и приглянется кому из них селяночка, они тут же за деревенской изгородью и потешатся ею. Такое и впрямь случалось» нежащие сердечко розомунды воображаемые прогулки с воображаемым возлюбленным не менее от этого волнующие лишь помогали хоть на короткие минуты вырваться душой на волю ведь чем больше она мечтала о своем принце тем больше понимала что ее удел это Сын кузнеца Стивен, и что лучшей доли ей тут не сыскать, и она будет дура-дурой, коли прозевает его. Нужно скорее назвать ему день свадьбы, пока его не сманила другая. Проснулась она задолго до зари и теперь молча разглядывала балки, за которыми юркие мыши грызли соломенный настил, и его клочья то и дело падали ей на лицо. Было темно, дом освещался лишь присыпанным на ночь тлеющим очагом. В спёртом воздухе было намешано столько отвратительных запахов, что она непроизвольно морщила нос, стараясь дышать не в полные лёгкие. Надо бы встать и перепеленать малышку, да обмыть Томаса, который, небось, обморался во сне, да вынести поганое ведро. Сразу будет легче дышать. Обычно с этих хлопот начиналось каждое ее утро, но сейчас ей не до пеленок до ведер. Нынче ведь ярмарка. Задолго до того, как домочадцы продирут глаза, она будет ехать в Эпплтон. Взбодренная мыслями о предстоящей поездке, Она выскользнула из-под одеяла и зябко поежилась, выдыхая после каждого вздоха белое облачко. Она торопливо натянула новенькое платье, припасенное специально для сегодняшнего знаменательного дня. Потом стянула густые каштановые волосы в узел и обвязала его новенькой лентой. Лента ей нравилась, но не потому, что это подарок Стивена, а уж очень она была хороша. Собственная черствость мучила Разамунду, ведь ей так хотелось ответить на его любовь и заботу тем же, но у нее ничего не получалось, хоть она и старалась переломить себя. Розамунда поплескала себе в лицо водой из колодезного ведерка до того студенной, что сперла дыхание, потом насухо растерла кожу грубым полотенцем и съестного имелась лишь полковриги хлеба. «Нет, это им. А она возьмет припрятанные под разболтанной половицей монетки. Этот ее никому неведомый клад позволит ей полакомиться пирожком с мясом или сладостями там, на ярмарке». Две темные кучки золы тлели в очаге, Развалившиеся рядом Ходж и Джон храпели и бормотали что-то во сне. Розамунда осторожно прокралась к двери и подняла щеколду. Было темно и студено. Она плотнее запахнула накидку и поспешила прикрыть дверь, опасаясь разбудить отчима. «Брани в ответ не раздалось, значит, никто ей не помешает», Пусть-ка сам поклянчит себе где-нибудь завтрак, как часто приходилось ей. Впрочем, он долго думать не станет, стащит у соседей яиц, да наестся. В редеющем мгле послышался все нарастающий топот цокающих копыт, загоготали гуси и сонно взбрехнула собака. Увидев возок Джиллот и Мета, она вышла на утоптанную дорожку. Наконец лошадь фыркая и поводя косматой головой, замедлила шаг и обдала разомундо теплым клубящимся дыханием. Карета подана. Усмехнулся, наклонившись к ней: Мет, залезай. Капюшон он опустил на лицо, укрываясь от холодного ветра. Заботливые руки помогли Розамунде забраться и усадили в середку — с одного бока мускулистое тело Мэта, с другого — уютное, мягкое джиллот. Навидавшие виды повозки громоздились одна на одной клетке с живностью — шесть гусей, сколько-то крапчатых уток. И корзина яиц. Корзина принадлежала Разамунде. Она еще накануне вечером помогала все укладывать. И не только укладывать, но припрячь к затку двух коров и выносливого ослика, увешанного коробами, да корзинами, набитыми всякой всячиной для продажи. На донышках лежали грубо вырезанные Деревянные зверушки, игрушечные луки со стрелами, гусиные перья, горшочки со снадобьем от хвори, приготовленным из гусиного жира и сока первоцветов. А поверх — вязаные рукавицы и шапочки, детские платьишки и расшитые сорочки, над каждой джиллот и розамунда подолгу не разгибали спины. Конечно, главным событием была зимняя рождественская ярмарка. Деньги, вырученные на Эпплтонской ярмарке, помогали многим семьям пережить долгую йоркширскую зиму. «Чую, к концу дня будет, что положить в кошелек», сказала Джиллот, умиротворенная таким раскладом. «И как ты собираешься припрятать свои денежки от Ходжа?» Розамунда пожала плечами, увлекшись своими ночными грезами. Она и думать забыла о том, что Ходж наверняка захочет наложить лапу на ее выручку. Ничего ему не обломится, она сразу всем накупит обновок и, наконец-то, поест в волю. А еще можно припрятать часть денег, а часть отдать матери. Ну, а остаток все-таки придется отдать этому пакостнику. «Какой срам! Этот ублюдок тянет с тебя деньги, а сам за весь год и пальцем не пошевелит. Лентяй, каких не сыщешь!» — в сердцах выпалил мэд хлестнув сбивавшего шаг конягу. — Игорюй, вот выйдешь за Стивена, и тебе больше не придется таскаться по ярмаркам, — утешила подругу Джиллот и погладила ее по руке. — С ним не пропадешь. Я слышала, теперь они подковывают окаянных дворянских жеребцов. — Когда у вас свадьба-то? — Не уговорились еще. Ты не очень-то долго рассусоливай, не равен час передумает. — По мне так хорошо бы. «Тогда Рози за меня пойдет, — сказал Мэт. дурачись, — давно уж по ней сохну. На этот каравай рот не разевай, паря, — усмехнулась Джиллот. Наша Рози заслужила кое-чего получше крестьянской лачуги, как-никак дворянского замесу девушка». Мэт Изобразил тяжкий вздох, и все трое весело рассмеялись. Они частенько приплетали к разговору неведомого отца Розамунды. Впрочем, в шутливой отповеди Джиллот была и доля серьезности. Многие в деревне упорно твердили, что Джон Хэвлок крутила такие Шуры-Муры с очень высокородным господином. Конечно, то, что он никогда не появлялся и даже не признал дочь своею, совсем не вязалось со всей этой романтической историей. Однако жизнь в Виттоне была столь непереносимо уныла, что любая легенда принималась с воодушевлением. Тьма между тем разреживалась, и вскоре на востоке вспыхнула слабая прозелень, расцветала. Розамонда прижалась к друзьям, чтобы лучше согреться, и потуже запахнула накидку. Морозец выдался крепкий, да и ветрено, как и положено в декабре. По мере того, как день постепенно наливался светом, Она примечала прихваченные литком колеи и словно опутанные нарядной блестящей паутиной изгороди. Все чаще слышались голоса устремившихся на ярмарку попутчиков, и скоро наша троица оказалась в гомонящей толчее. Из-за боярышниковых изгородей доносилось мычание и блеяние, резали скот. Гуртовщики покрикивали на собак и оглушительно свистели, где-то впереди тоже цокали копыта и дребезжали повозки. По мере приближения к ярмарочному торжищу толпа густела. Сгрудившиеся фигурки укутанных кто во что горазд людей, увешанных корзинами и тюками, горбящихся от стужи, пробирались вперед и вперед — «Больно людная эта дорога», — посетовал Мэт, вынужденный попридержать коня. Эдак мы и к полудню не доберемся. Надо бы свернуть на ту, что в горку. «В горку? Сдурел, что ли?» — прокричала Джиллот, тряхнув головой, отчего капюшон ее съехал, явив всему люду копну ярко-рыжих кудряшек, обрамлявших круглое личико. Да с такой поклажей одолеешь горку? Тяжесть-то, Эван, какая! Маленько бы полегчало, коли вы с Рози потопали бы своими ножками, — отбрил сестрицу Мэтт, заставляя уже конягу Доббина взять в бок. — Пошли, а то и правда засиделись мы с тобой, — сказала Розамунда. Мэт сверкнул благодарной усмешкой. Он остановил повозку, чтобы девушки могли слезть. Оказалось, и впрямь ноги у них совсем одеревенели от сидения в такой тесноте, да еще на жестких досках. Холодный воздух сразу пробрался под тонкую одежду Розамунды, и она ускорила шаг, пытаясь согреться ходьбой. Джиллот бросилась ее догонять. Потом они помахали Мэту, и он тронулся дальше. Впереди кто-то распевал разудалые сельские песни, и подружки устремились туда. Однако в тот же миг сзади послышался остерегающий крик, и толпа отхлынула к обочинам, давая дорогу отряду всадников, не замечая того, что вооруженные легкими пиками солдаты едва не спихнули их в ров, Джиллот и Розамунда не могли отвести глаз, от роскошных конских сбруй. Господа, небось, тоже едут на ярмарку. Задрав как можно выше голову, Розамунда надеялась увидеть среди всадников своего то ли принца, то ли разбойника в светло-зеленом бархатном дублете, но его не было среди этих богато одетых мужчин. Приметив молоденьких девушек, Несколько конников одобрительно присвистнули, а тот, что ехал с краю, потянул жеребца за узцы и наклонился. «Как тебя зовут, моя милая?» — спросил он Разамунду. Та не убоялась дерзкого его взгляда и с достоинством ответила. «Не твое дело, парень». Она гордо вскинула голову, тряхнув узлом роскошных блестящих волос. Пораженный ее смелостью, всадник даже немного отпрянул. Пригнувшись к седлу, он плотоядно разглядывал нежную кожу и сверкающие с темными ресницами глаза. Его взгляд пробежался по пышной груди, медленно переместился на тонкую талию и точеные бедра, потом снова вернулся к высокоскулому, завораживающему красотой лицу. Жадно прильнув глазами к ее сочным полным губам, так похожим на спелые вишни, он не смог скрыть свое вожделение, тут же отразившееся на его грубо вытесанном йоркширском лице. — Ты часом не здешняя княгиня, — наконец выдавил он, — причем прекраснейшая во всей округе. «А вот и княгиня», — сказала Розамунда, снова гордо вскинув голову. От этого движения одна каштановая прядь выбилась из-под ленты. Не желая больше разговаривать с всадником, она пошла вперед, не обращая внимания на его призывы остановиться. Еле нагнавшая ее Джиллот никак не могла отдышаться. Они дружно порешили не слушать крики этого ахальника и не обращать внимания на взрывы хохота его приятелей и на их подначки. А те и не думали пускаться в скач. конские копыта постукивали редко-редко за спинами девушек, но вдруг незнакомый мужской голос властно приказал им остановиться. Обернувшись, Розамонда увидела, что только сейчас появившийся, укутанный в роскошную накидку, всадник быстро приближается на своем черном скакуне к ним. Огромный жеребец, не желая подчиняться уделам, скреб копытом землю и раздувал ноздри. Такое великолепное животное могло принадлежать только дворянину. С трудом сглотнув, Розамунда гадала, что нужно от нее этому знатному в богатом плаще дворянину, кроме, конечно, того, что было ясно само собой. А если ему нужно то самое? то как бы ей половче увернуться от его приставаний? Шедшие впереди крестьяне тут же остановились, с интересом наблюдая, что же будет, и, похоже, сразу напрочь забыли, что торопились вовремя поспеть на ярмарку. Никто из них и не помыслит вступиться за Розамунду, если этот господин возжелает заполучить то, что она берегла пуще глазу. Встретив его взгляд и стараясь пересилить охватившую ее дрожь, Розамунда смело вскинула голову. «Что вам угодно, господин? Не живет ли тут поблизости знахарка или ведунья?» На нее пристально смотрели темные глаза. Слегка крючковатый нос придавал мужчине суровый и несколько разбойничий вид, глубокие морщины избороздили его обветренное лицо, а у строгого рта притаилась складка горечи. «Не могу вам сказать, а только точно знаю, что нынче все они будут на ярмарке. А что за ярмарка? Эпплтонская». Мужчина наклонился к ней, и, увидев лицо девушки, подобрел взглядом, а скорбный рот мягко дрогнул. Мало того, Розамунда вдруг услышала, как он тихонько ахнул, а в глазах его мелькнуло странное выражение, вроде как он ее признал, но она-то была уверена, что сроду не видывала этого дворянина. «Вам нужно лекарство?» — осмелилась спросить она не мне, а моей дочери. «Что-нибудь, что снимет жар? И далеко до этой ярмарки? Да нет, нужно только проехать по тому холму. Вы точно увидите шатры да торговые ряды на лугу у речки». «Эпплтон», — медленно повторил незнакомец, не сводя с Розамунды глаз, — «та отвела взгляд». Это ведь недалеко от вид-то, наверное? Да, мы как раз оттуда. Я и Джиллот. Ясно. Он кивнул и спросил неожиданно ласковым голосом: "А тебя, милая, как звать, величать?" Разамунда, господин, пролепетала она. Почему-то почувствовав волнение, может, ей почудился этот вздох и мгновенная боль и тревога в темных глазах, прежде чем он успел торопливо опустить веки?